Наука и технологии Золотой рис должен быть оправдан Гринпис — всемирная негосударственная организация защитников окружающей среды, известная как организатор многочисленных протестов, в прошлом месяце сама стала их мишенью. Патрик Мур, когда-то один из первых членов Гринписа, от лица протестующих обвинил эту организацию — причастности к смерти двух миллионов детей ежегодно. Он имел в виду смерть, связанную с дефицитом витамина А, которой подвержены дети, питающиеся преимущественно рисом. Эти жизни можно было бы спасти, утверждает Мур, если выращивать золотой рис, генно-модифицированную разновидность этого злака, содержащую больше бета-каротина, чем обычный рис. Greenpeace и другие организации, противники генно-модифицированных организмов, ГМО, выступают и против риса с бета-каротином, который в человеческом организме превращается в витамин А. Статистика смертности, которой оперирует МУР, возможно, немного завышена. Но дефицит витамина А у детей – бесспорно острейшая проблема некоторых регионов Африки и Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 250-500 тысяч детей дошкольного возраста теряют из-за него зрение, и около половины из них затем умирают в течение года. Кроме того, дефицит витамина А делает детей уязвимее для таких недугов, как корь, которая все еще вносит существенный вклад в детскую смертность хотя сегодня эта угроза снижается благодаря вакцинации. В некоторых странах нехватка витамина А один из основных факторов высокой женской смертности во время беременности и родов. Золотой рис получен швейцарскими учеными 15 лет назад специально для борьбы с дефицитом витамина А. 10 лет назад состоялись его первые полевые испытания но фермерам он пока недоступен. Сначала надо было вывести его улучшенные сорта, способные расти там, где он нужнее всего. Затем провести полевые испытания на соответствие строгим требованиям, регулирующим производство ГМО-продукции. Планку этих требований подняли еще выше после того, как активисты разгромили опытные плантации на Филиппинах, где проводились испытания. Критики подозревают, что золотой рис – стратегический ресурс биотехнологической промышленности, стремящийся подмять под себя мировое сельское хозяйство. Действительно, в создании генно-модифицированного риса участвовал и агрогигант Сингента, однако его представители утверждают, что не планируют превращать золотой рис в источник прибыли. Низкодоходные фермерские хозяйства получат семенной материал в собственность и смогут оставлять себе весь урожай. И действительно, компания «Сингента» передала права на рис в виде сублицензии некоммерческой организации «Гуманитарный совет по золотому рису». Совет, куда входят двое создателей золотого риса, имеет право предоставлять рис общественным исследовательским организациям и низкодоходным фермерским хозяйствам развивающихся стран в качестве гуманитарной помощи при условии, что они будут продавать урожай не дороже, чем по цене обычного риса. В 1980-х годах, когда генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры только появились, они давали много поводов для тревоги. Безопасно ли употреблять их в пищу? Не начнут ли они из-за перекрестного опыления скрещиваться с дикими растениями и не передадут ли им свои особые свойства, например, устойчивость к вредителям, создав таким образом непобедимые суперсорняки. Как кандидат в Сенат от австралийской партии «зеленых», в 1990-х годах я был в числе тех, кто требовал строгого законодательного регулирования ГМО, чтобы защитить нас и окружающую среду от рисков, на которые могут пойти биотехнологические компании в погоне за прибылью. Генетически модифицированные культуры сейчас выращивают примерно на одной десятой части всех посевных земель планеты. И никаких разрушительных последствий, которых мы, зеленые, когда-то опасались, это не повлекло. Научные данные не подтверждают, что генно-модифицированные пищевые продукты вызывают заболевания, хотя наблюдают за ними гораздо пристальнее, чем за продуктами естественного происхождения. Естественные продукты также могут быть опасны для здоровья. Как показало недавнее исследование, установившее, что широко распространенная разновидность корицы способна разрушать печень. Хотя перекрестное опыление между генно-модифицированными и дикими растениями не исключено, никаких суперсорняков пока не появилось. Это хороший результат. И, возможно, нормативная база, разработанная по запросу природозащитных организаций и регулирующая применение ГМО, сыграла в этом не последнюю роль. Законы, защищающие окружающую среду и здоровье потребителей, должны соблюдаться. Опасения обоснованы. Но кое-что необходимо пересмотреть, а именно тотальное неприятие самой идеи ГМО. Инновации всегда связаны с необходимостью оценить соотношение риска, которое они создают, и возможной пользы. Ради незначительного выигрыша любые, даже малые риски, выглядят чрезмерными. Но если польза огромна, то ради нее есть смысл рисковать и серьезнее. Например, законодательство могло бы по-разному рассматривать создание генномодифицированных культур, устойчивых к гербициду-глифосату – которые облегчают борьбу с сорняками, и засухоустойчивых культур, пригодных для выращивания в засушливых регионах беднейших стран. Точно так же, если генно-модифицированная культура способна защитить полмиллиона детей в год от потери зрения, выращивать ее необходимо, даже если это сопряжено с некоторым риском. Парадокс в том, что культуры, устойчивые к глифосату, выращиваются в коммерческих целях на миллионах гектаров земли, в то время как золотой рис, за которым пока не замечено никакого вреда для здоровья или окружающей среды, выращивать до сих пор нельзя. В некоторых кругах экологических активистов тотальное неприятие ГМО – что-то вроде ритуальной присяги. Несогласные воспринимаются как предатели, вошедшие в сговор со злодейской биотехнологической промышленностью такой узко идеологический подход давно пора перерасти. Некоторые ГМО поддерживают здоровье населения, другие помогают производить пищу в эпоху климатических изменений. Преимущество того или иного генномодифицированного растения необходимо рассматривать отдельно в каждом конкретном случае. Опубликовано в Project Syndicate 17 февраля 2014 года живое на заказ. В XVI веке алхимик Парацельс предложил рецепт создания живого существа. Для начала следовало поместить сперму в перегнивший вентер-эквинус, что обычно переводится как конский навоз, но латинское слово «вентер» означает «живот» или «матку». Оккультисты сейчас наверняка ликуют, потому что команда ученых во главе с Джоном Крейгом Вентером объявила в прошлом месяце, что ей удалось синтезировать жизнь. Это бактерия, геном которой разработан и собран в лаборатории с помощью химических препаратов. Новая бактерия, прозванная синтией, воспроизводит сама себя и создает белки. По всем существующим признакам живого организма она живая. И хотя она очень похожа на бактерию-прототип, Создатели внедрили в ее геном дополнительные цепочки ДНК, отличающие ее от природного организма. Эти цепочки создают при кодировании последовательности, в которых можно прочитать адрес сайта, имена разработчиков и разнообразные цитаты, например, из Ричарда Фейнмана «Чего мы не в состоянии построить, того не можем и понять». Уже не один год биосинтез нависает над биоэтикой как очередная в ряду ее фундаментальных проблем. Ученые Института Джона Крейга Вентера были готовы к тому, что их упрекнут в попытке играть в Бога и не обманулись в своих ожиданиях. Хотя если верить, что жизнь создана Богом, то они сейчас и вправду, как никогда прежде в человеческой истории, близки к тому, чтобы в него играть. По мнению известного специалиста по биоэтике из Пенсильванского университета Арта Каплана, их достижение имеет огромную историческую значимость, поскольку, судя по всему, оно положит конец рассуждениям о том, что жизнь не может возникнуть без вмешательства какой-то необычайной внешней силы. Вентер на вопрос о значении работы его команды ответил, что она ведет к колоссальному философскому сдвигу в наших представлениях о живом. Многие, впрочем, отмечают, что хотя команде удалось синтезировать геном, его просто поместили в клетку другой бактерии вместо ее собственной ДНК, а это не то же самое, что создать живой организм из пробирки. Поэтому все, кто верит в жизненную силу, которую можно вдохнуть в неживую материю исключительно божественным путем, могут верить в нее и дальше. Вентер считает, что команда создала мощнейший практический инструментарий для редактирования и создания с нуля живых организмов. Его упрекают в том, что исследование финансировала компания Synthetic Genomics, одним из сооснователей которой он является. Этой компании принадлежат права на результаты разработки, и у нее уже есть 13 пациентов, готовых ими воспользоваться. Но для задачи, потребовавшей десятилетних усилий 20 ученых и 40 миллионов долларов на расходы, коммерческий инвестор – совершенно естественный источник финансирования. Некоторые утверждают, что живое существо нельзя запатентовать. Битву в суде такая позиция проиграла в 1980 году, когда Верховный суд США решил, что генетически модифицированные микроорганизмы – созданные для очистки поверхности воды от нефтяных пятен, могут быть запатентованы. Конечно, учитывая огромный ущерб нанесенный природе компании BP, причастной к разливу нефти в Мексиканском заливе, над этими конкретными организмами еще предстоит поработать. Очередной шаг к патентованию живого был сделан в 1984 году, когда Гарвардский университет успешно запатентовал свою онкомышь, лабораторную мышь, специально созданную склонной к онкозаболеваниям и таким образом представляющую собой более ценный инструмент для исследователей. Можно возражать против превращения чувствующего существа в патентованный лабораторный инструмент, но теперь сложно будет доказать, что патентное право не распространяется на разработанные человеком бактерии или водоросли, которые ничего не чувствуют, но при этом полезны, как любое другое изобретение. Само существование синтии ставит под вопрос разницу между живым и искусственным. Краеугольное понятие, на котором строят свои доводы все противники патентования живых существ. Хотя я не хочу этим сказать, что одобряю раздачу таких патентов направо и налево, поскольку это перекрывает другим ученым путь к собственным достижениям в этой области. Что касается возможной пользы от синтетической бактерии, само по себе то, что появление Синтии конкурировало в медиа с новостями о худшем за всю историю нефтяном пятне, сделало больше, чем удалось бы любой пиар-компании. Может быть, однажды мы сумеем разработать бактерию, которая будет быстро, безопасно и эффективно убирать с воды нефтяную пленку. Вентер утверждает, что если бы новая технология — созданная его группой, была доступна год назад, вакцину против свиного гриппа H1N1 получили бы за 24 часа, а не за несколько недель. Но самые захватывающие перспективы, на его взгляд, открываются благодаря разновидности морской водоросли, которая способна поглощать диоксид углерода, содержащийся в атмосфере, и использовать его для создания дизельного топлива или бензина. Synthetic Genomics заключила с ExxonMobil соглашение на 600 миллионов долларов о добыче топлива из водорослей. Разумеется, разработку любых синтетических организмов, как и ГМО, следует тщательно регулировать. Но любой риск необходимо оценивать в контексте других стоящих перед нами задач. Например, международные переговоры по проблеме климатических изменений, похоже, зашли в тупик в обществе набирает силу скептическое отношение к глобальному потеплению, хотя наука приводит все новые данные, доказывающие, что оно реально и угрожает миллиардам людей. В такой ситуации даже подтвержденные риски синтетической биологии все же не так важны, как шанс предотвратить с ее помощью нависшую над нами экологическую катастрофу. Опубликовано в Project Syndicate 11 июня 2010 года. Права роботам с авторстве Сагаты Саган. Месяц назад компания Gecko Systems объявила, что тестирует полностью автономного персонального робота-компаньона и помощника по хозяйству, называемого также Carebot. Робот-сиделка Он разработан для пожилых людей и инвалидов, чтобы с его помощью они получили возможность жить и обслуживать себя самостоятельно и ни от кого не зависеть. Компания сообщает, что женщина с потерей краткосрочной памяти просияла, когда робот спросил ее, хочешь мороженого? Она ответила да, а робот обо всем позаботился. Роботы умеют уже очень многое. От сборки автомобилей до обезвреживания бомб, или, что страшнее, до управления ракетным огнем. Дети и взрослые возятся с роботами-игрушками, а роботы-пылесосы избавляют от пыли все больше домов и, судя по роликам на YouTube, развлекают все больше котиков. У роботов даже есть свой чемпионат мира по футболу, робот World Cup. Хотя, судя по уровню игроков, которые мы видели на последнем таком мероприятии в Граце, Австрия, прошлым летом, Футболистам пока не стоит беспокоиться. А вот шахматистам уже пора. Большинство роботов для дома имеют функциональный дизайн. Домашние помощники от Gecko System очень похожи на робота R2-D2 из «Звездных войн». Роботы, которых делают Honda и Sony, больше похожи на андроида C-3PO из той же эпопеи. Однако уже появились и роботы с мягкими гибкими телами, человеческими лицами и мимикой и большим репертуаром движений. Демонстрационная модель компании Hanson Robotics по имени Альберт лицом поразительно похожа на Альберта Эйнштейна. Скоро ли гуманоиды поселятся в наших домах? Ноэль Шарки, профессор Шеффилдского университета в области искусственного интеллекта и робототехники, прогнозирует, что работающие родители будут охотно пользоваться роботом-няней, И тревожится о том, как отразятся на ребенке эти часы в обществе машиной, не способной к эмпатии, пониманию и сочувствию. Еще один законный вопрос. Почему мы разрабатываем энергоемких роботов как раз для тех немногих занятий, уход за детьми или престарелыми, где могут найти работу люди без образования? В книге ⁇ Любовь и секс с роботами ⁇ Дэвид Леви идет дальше и допускает, что мы будем влюбляться в теплых приятных на ощупь роботов и даже заниматься с ними сексом. если у этого робота больше одного полового партнера, просто извлеките соответствующие части, поддержите их в дезинфицирующем растворе и готово никакого риска подхватить инфекцию передающуюся половым путем. но как отразиться на супружеских отношениях присутствие в доме секс бота, что мы почувствуем когда окажется что супруга проводит слишком много времени в обществе неутомимого робото-любовника. Еще тревожнее вопрос, хорошо знакомый нам по книгам и кино. Не придется ли нам однажды защищать свою цивилизацию от разумных машин, которые мы сами же и создали? Некоторые считают появление сверхчеловеческого искусственного интеллекта неизбежным и ждут, что это случится не позже 2070 года. Они называют этот этап сингулярностью и считают, что он полностью преобразит мир. Элиезер Ютковский, один из основателей Института сингулярности и исследований искусственного интеллекта, считает, что сингулярность вызовет взрывообразный рост разумности. Сверхразумные машины начнут создавать еще более разумные машины и так далее, поколение за поколением. Более осторожная в своих прогнозах Ассоциация развития искусственного интеллекта учредила специальную экспертную панель, изучающую то, что называют возможной потерей контроля над компьютерным интеллектом со стороны человека. Если это случится, ключевым для цивилизации станет вопрос, будут ли сверхразумные компьютеры дружественными. Не пора ли задуматься, что можно сделать, чтобы наши собственные создания не превратились во врагов? Впрочем, пока что беспокоиться стоит не о том, что роботы могут причинить вред человеку, а наоборот, о том вреде, который роботам можем причинить мы. Сейчас они просто вещь, собственность. Но что, если, усложняясь, они начнут испытывать чувства? В конце концов, что такое человеческий мозг, как не очень сложная машина? Если машины обзаведутся сознанием, Будем ли мы считаться с их чувствами? История отношений с единственными из известных нам чувствующих существ, кроме людей, с животными, не позволяет надеяться, что чувствующие роботы станут для нас не имуществом, а существами, с чьими моральными правами и интересами необходимо считаться. Ученый-когнитивист Стив Торренс отмечает, что мощные технологические инновации, например, автомобили, компьютеры и телефоны, имеют тенденцию распространяться быстро и неконтролируемым образом. Появление в таком масштабе сознательных роботов, которых мы не примем в свой круг существ моральных, может привести к массовому дурному обращению с ними. Еще сложнее вопрос, как понять, что робот уже обладает сознанием, а не просто имитирует сознание, потому что его так запрограммировали. Тут может помочь хорошее понимание его программного компонента. Позволяет ли написанный его разработчиками код имитировать сознание? Если да, нет причин считать такого робота сознательным. Но если он создан с некими способностями, которые случайным образом привели к возникновению сознания, у нас есть все основания считать его действительно сознательным существом. Не исключено, что движение за права роботов зародиться именно в этот момент. Опубликовано в Project Syndicate 14 декабря 2009 года. Мечта цифровой эпохи Полвека назад Мартин Лютер Кинг мечтал, что однажды Америка исполнит свое обещание равенства для всех, белых и темнокожих. Сегодня у основателя Facebook Марка Цукерберга тоже есть мечта — дать доступ в интернет тем 5 миллиардам людей планеты, у которых его еще нет. Цель Цукерберга может показаться корыстной — увеличить число пользователей Facebook. Но современный мир сталкивается с растущим разрывом в уровне технологий, который для равенства, свободы и стремления к счастью становится тем же, чем было расовое разделение, ставшее причиной протестных выступлений Кинга. Больше двух миллиардов людей на Земле живут в цифровой эпохе. Им доступна гигантская информационная вселенная. Они бесплатно или почти бесплатно общаются с друзьями и семьей, а также с партнерами по работе, с которыми взаимодействуют совершенно новыми способами. Остальные пять миллиардов застряли в эпохе бумажной, в которой выросло мое поколение. В те времена, если ты хотел что-то узнать, но у тебя не было дорогой энциклопедии или была, но устаревшая, не включавшая того, что тебя интересует, то ты шел в библиотеку и часами искал необходимую информацию. Чтобы пообщаться с друзьями или коллегами из другой страны, приходилось писать им письма и не меньше двух недель дожидаться ответа. Международные телефонные разговоры были такими дорогими, что мало кто их себе позволял а мысль о том, что собеседника можно еще и видеть, была из области научной фантастики. Месяц назад Цукерберг объявил о создании глобального партнерства Internet.org. Оно намерено переселить в цифровую эпоху две трети населения Земли, не имеющие доступа к интернету. В партнерство вошли семь крупнейших IT-компаний, а также некоммерческие организации и местные общины. Понимая, что нельзя предлагать людям выбирать между едой и информацией, партнерство намерено искать новые, менее затратные способы связать компьютеры в сеть, более эффективное программное обеспечение и новые бизнес-модели. Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в беднейших странах интернет не предмет первой необходимости. Важнее, по его мнению, справиться с такими проблемами, как малярия и желудочно-кишечные расстройства. Я не могу не восхищаться всем, что Гейтс делает, чтобы снизить смертность от этих болезней, уносящих жизни прежде всего бедняков. И все же его позиция удивительным образом упускает из вида общую картину: способность интернета преобразить жизнь неимущих. Например, имея интернет, фермер сможет узнать прогноз погоды и точнее выбрать подходящее время для сева или найти лучшую цену на свой урожай, а в результате позволить себе больше санитарно-гигиенической продукции, которая снизит риск желудочно-кишечных инфекций для его детей или антимоскитных спальных сеток, которые защитят его самого и его семью от малярии. Один мой знакомый, работающий в Кении в консультации для неимущих, по вопросам контрацепции, недавно рассказал, что в клинику приходит столько женщин, что он может уделить каждой не больше пяти минут. Никаких других источников информации у этих женщин нет. Будь у них интернет, они могли бы получить ее в любой момент, где и когда захотят. Кроме того, стали бы возможны онлайн-консультации, избавляющие женщин от сложного путешествия до клиники и обратно. Доступ к интернету содействовал бы распространению грамотности с опорой на устную традицию, сильную во многих аграрных регионах. Общины могли бы создавать все эти группы самопомощи и обсуждать свои проблемы с соседними деревнями. Что годится для планирования семьи, годится и для решения очень широкого круга других проблем, особенно таких, о которых не каждый рискнет сказать вслух. Например, гомосексуальности или домашнего насилия. Интернет позволяет человеку увидеть, что он не одинок и что у него есть возможность воспользоваться чужим опытом. Более того, приход беднейшего населения мира в онлайн-пространство вполне способен привести к расширению связей между ним и людьми более обеспеченными, а значит, увеличить приток финансовой помощи. Научно доказано, что люди активнее жертвуют на борьбу с голодом, если увидели фото и узнали имя и возраст этой конкретной девочки, одной из многих, кому помогает благотворительная организация. Если такого результата позволяет добиться простое фото и немного личных деталей, то что будет после разговора по скайпу? Обеспечить весь мир доступом в интернет? Проект, сопоставимый по масштабу с расшифровкой человеческого генома. И, как и расшифровка генома, он создает новые риски и ставит новые этические вопросы. Онлайн-мошенники получат доступ к новой, возможно, более уязвимой аудитории. Нарушения копирайта распространятся даже шире, чем сегодня. Хотя обладатели копирайта ничего не потеряют, потому что бедняки вряд ли покупают книги или другую копирайтную продукцию. Более того могут начать размываться особенности местных культур с их достоинствами, но и недостатками. Многие культуры ограничивают человеческую свободу и препятствуют равноправию. И все-таки в целом можно надеяться, что если дать неимущим доступ к знаниям и возможность общаться с людьми во всем мире, это изменит общество к лучшему. Опубликовано в Project Syndicate 9 сентября 2013 года. Всемирная библиотека. Ученые давно мечтали о всемирной библиотеке, где бы хранилось все, что когда-либо было написано. И когда в 2004 году Google объявил, что начинает оцифровку фондов пяти крупнейших научных библиотек, утопия внезапно показалась реальностью. Всемирная электронная библиотека — это лучше, чем все, что могли себе представить мыслители прошлого. Каждая ее единица доступна всем, везде и в любой момент. Вдобавок, в такой библиотеке могут храниться не только книги и статьи, но и живопись, музыка, кино и вообще любой продукт человеческого творчества, какой только поддается оцифровке. Но в планах Google есть один недостаток. Большая часть хранящихся в библиотеках текстов защищена копирайтом. Google заявил, что намерен оцифровывать книги полностью, независимо от того, кому принадлежат права на них. Но пользователю, который что-то ищет в книге, защищенной авторским правом, будут доступны лишь ее фрагменты. Так Google понимает добросовестное использование, разрешенное законом об авторском праве, подобно тому, как в отзывах или обсуждениях разрешается процитировать фрагмент авторского текста. Издатели и авторы не согласны. Некоторые подали на Google в суд за нарушение закона об авторском праве и потребовали долю от прибыли в качестве компенсации. В прошлом месяце в суде Манхэттена судья Дэн Ничин в этом иске отказал. Отчасти потому, что фактически это сделало бы Google монопольным собственником электронных версий так называемых книг-беспризорников, которые защищены копирайтом, но больше не печатаются, а правообладателя уже не найти. Чин считает, что решать, кто должен распоряжаться судьбой книг-беспризорников и на каких условиях, должен не суд, а Конгресс США. Разумеется, он прав, по крайней мере, в отношении тех из них, который находится в американской юрисдикции. Это серьезный вопрос, затрагивающий интересы не только авторов, издателей и Google, но и вообще любого человека, который одобряет распространение доступа к знаниям и культуре. Так что хотя решение Чина ненадолго отложит появление Всемирной библиотеки, оно позволит лишний раз обдумать, как лучше эту мечту осуществить. Ключевой вопрос здесь вот в чем. Как сделать книги и статьи общедоступными целиком, а не кусочками, и при этом защитить права их создателей? Чтобы ответить на него, прежде всего необходимо условиться, что мы понимаем под правами. Изначально авторское право было чем-то вроде инженерного патента, позволяющего изобретателю в течение какого-то времени получать от своего изобретения прибыль. Копирайт покрывал тогда относительно небольшой период. В Соединенных Штатах, например, 14 лет с момента первой публикации произведения. За это время большинство авторов успевали получить от своего сочинения весь доход, который оно могло принести, после чего произведение становилось общественным достоянием. Но корпорации, делавшие на копирайте огромные деньги, неоднократно требовали от Конгресса расширить срок его действия. В итоге в США срок копирайта сейчас составляет 70 лет с момента смерти автора. Последнее продление установлено в 1998 году так называемым «Законом об охране Микки Мауса», потому что он закрепляет права на этот персонаж за создавшей его компанией Уолт-Дисней. Именно такой длительный срок и делает беспризорниками три четверти фонда современной библиотеки. Эта огромная коллекция знаний, культурных и литературных достижений большинству людей недоступна. А даст к ней доступ любому, у кого есть интернет. Как сказал директор по технологиям Калифорнийской электронной библиотеки Питер Брентли, наш моральный долг — дотянуться до верхних полок, вытащить оттуда все книги-беспризорники и засунуть их в сканер. Роберт Дарнтон, Директор университетской библиотеки Гарварда предлагает альтернативу плану Google – общедоступную электронную библиотеку, финансируемую коалицией фондов в тандеме с коалицией научных библиотек. План Дарнтона немного не дотягивает до Всемирной библиотеки, потому что из него исключены печатные публикации, защищенные копирайтом, но право на оцифровку книг беспризорников Конгресс, по мнению Дарнтона, должен закрепить за некоммерческой общедоступной библиотекой. Это был бы огромный шаг вперед в нужном направлении. Но с мечтой о всемирной общедоступной электронной библиотеке прощаться не стоит. Ведь именно книги, которые продолжают печатать, вероятно, содержат самую актуальную информацию и нужнее всего людям. Во многих европейских странах, а также в Австралии, Канаде, Израиле и Новой Зеландии, принят закон о так называемом Public Lending Right, гарантирующим правообладателям денежную компенсацию за использование их произведений в библиотеках. Таким образом, правительство признает, что если предоставить сотням людей доступ к одному и тому же экземпляру книги, общество выиграет, но продажи могут упасть хотя, возможно, всемирная общедоступная библиотека сможет оцифровывать защищенные копирайтом книги, которые продолжают печатать, гарантировав автору или издательству выплаты пропорциональные числу обращений к электронной версии. В конце концов, мы сумели высадить человека на Луну, расшифровали человеческий геном, должны суметь и приблизить идеал всемирной общедоступной электронной библиотеки. Это правда потребует от нас выполнения другого морального долга, еще более непростого. Сделать интернет доступным не только для тех 30% населения Земли, у которых он есть сегодня. Опубликовано в Project Syndicate 13 апреля 2011 года. Расплата за антинауку. Весь свой президентский срок Президент ЮАР Табо Мбеки отвергал практически единодушное мнение ученых о вирусной природе СПИДа и о том, что антиретровирусные препараты спасают жизни ВИЧ-позитивных людей. Он придерживался подхода кучки ученых-диссидентов, считавших, что СПИД вызывают другие причины. Мбеки продолжал цепляться за этот подход, даже когда научные данные полностью его опровергли. Когда кто-нибудь, хотя бы сам Нельсон Мандела, героический борец с апартеидом и первый темнокожий президент ЮАР публично оспаривал позицию Мбеки, его сторонники начинали яростно преследовать критика, чтобы заткнуть ему рот. Пока соседние с ЮАР Ботсвана и Намибия обеспечивали большинство своих ВИЧ-инфицированных граждан антиретровирусными препаратами, в ЮАР ничего подобного не делали. И вот недавно группа гарвардских исследователей изучила последствия этой политики. По самым консервативным оценкам, если бы правительство ЮАР обеспечило соответствующими лекарствами больных спидом и беременных женщин, рисковавших передать инфекцию новорожденным, оно бы спасло от безвременной смерти 365 тысяч человек. Эта цифра лучше любых слов говорит о том, какими чудовищными потерями оборачивается пренебрежение наукой или ее отрицание. Она сравнима с человеческими потерями во время геноцида в Дарфуре и составляет около половины от числа жертв массового убийства Тутси в Руанде в 1994 году. Одним из поворотных моментов, после которого мировое общественное мнение восстало против апартеида, Была бойня в Шарпивиле в 1961 году, когда полиция расстреляла толпу темнокожих демонстрантов, убив 69 из них и многих ранив. Мбеки, как и Мандела, был тогда в числе активных борцов с апартеидом. А теперь, как показывает Гарвардское исследование, из-за него погибло в 5000 раз больше темнокожих южноафриканцев, чем из-за белых полицейских стрелявших по толпе в шарпевиле. Как оценить деятельность такого человека? В защиту Мбеки можно сказать, что он не хотел никого убивать. Судя по всему, он был, а возможно и остался, искренне убежден, что антиретровирусные препараты токсичны. Без сомнения, не желал он и зла никому из больных спидом Он не собирался никому вредить, поэтому заслуживает иного отношения к себе, чем те, кто причиняет вред умышленно, будь то из ненависти или из корысти. Но добрых намерений недостаточно, особенно если ставки так высоки. Мбеки виновен не в том, что первоначально принял сторону ничтожного меньшинства ученых, а в том, что цеплялся за эту точку зрения, не допуская ее открытой и честной экспертизы с участием специалистов когда профессор Малигапуру Макгоба, ведущий южноафриканский темнокожий иммунолог, предупреждал, что политика президента делает ЮАР посмешищем в научном мире. Администрация президента обвинила его в пропаганде расистских западных идей. Сразу после отставки Мбеке в сентябре новое южноафриканское правительство к Галемы Мотланты начало принимать эффективные меры против СПИДа. Министра здравоохранения кабинетом Беки, предлагавшего лечиться от спида чесноком, лимонным соком и свеклой, тут же отправили в отставку. Трагично, что партия Африканский национальный конгресс, ведущая политическая сила в ЮАР, настолько попала под влиянием Беки, что не сместила его много лет назад. Эта история ⁇ яркий пример того, что бывает, когда социальная политика игнорирует науку. Я не хочу сказать, что большинство в науке всегда право. Вся ее история недвусмысленно утверждает обратное. Ученые — люди, и могут ошибаться. Как и всем остальным, им присуще стадное чувство и страх остаться в меньшинстве. Когда речь идет о человеческих жизнях, преступно не согласие с учеными, а отрицание науки как способа докопаться до правды. Мбеки, конечно, знал, что если его неортодоксальные взгляды на причину СПИДа и эффективность антиретровирусной терапии ошибочны, его политика унесет много жизней, которые можно было бы спасти. Это знание обязывало его создать условия для доказательной, аргументированной дискуссии, в которой все данные можно беспристрастно и свободно анализировать и оценивать. Но он этого не сделал и потому несет ответственность за сотни тысяч смертей. Частные лица, главы корпораций, государственные руководители, каждый из нас в какой-то области некомпетентен и не будет знать, что делать, пока не обратится к научным данным. Чем ответственнее пост, тем трагичнее последствия неверного решения. Например, когда речь идет о климатических изменениях, вызванных деятельностью человека, Количество жертв из-за ошибочного решения может оказаться таким, что потери в ЮАР на его фоне померкнут. Опубликовано в Project Syndicate 15 декабря 2008 года.